Ничего нового. Ребе Менахем Мендль из Витебска основал хасидскую коммуну в Тиверии, север нынешнего Израиля. Его ученики, перебравшиеся в Эрец-Исраэль, землю Израиля, надеялись, что скоро придет Машиах, Мессия, и освободит еврейский народ из Галута, изгнания. Через несколько месяцев после того, как была основана община, какой-то проказник взобрался на гору Олив и громко протрубил в шафар бараний рог, тем самым сигнализируя о приходе Мессии. Слух об этом мгновение око разнесся среди евреев, которые с нетерпением ожидали великих событий. Люди оставили работу и домашние хлопоты. Никто не думал ни о чем, кроме явления Мессии. Когда весть о Мессии достигла Тиверии, хасиды Ребе Минахема Мендля прибежали к нему с этой новостью. Ребе «На Оливовой горе прозвучал шофар! Машиах пришел!» Хасиды ожидали, что их учитель запрыгает от радости. Однако, к их изумлению, рэбе Менахем Мендель медленно поднялся из-за рабочего стола и направился к окну. Он распахнул деревянные ставни, высунулся из окна, и глубоко втянул воздух носом, словно принюхиваясь к аромату пекущегося по соседству пирога. Затем он закрыл ставни и повернулся к своим ученикам. «Друзья мои», — обратился к ним Рэбе, «мне очень хотелось бы, чтобы вы оказались правы, но боюсь, что Машиах пока еще не с нами, ибо я не унюхал в воздухе Ничего нового.